«Приедет!» По всему телу прошло тепло. Щеки лоб горели. Он выпил бульон, отодвинул столик и лежал очень тихо, пока они убрали посуду. И он не остался один. Но время от времени глаза его подмигивали. «Приедет!» Сердце билось быстро, а потом, казалось, совсем перестало биться. В три часа он встал,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 Он думал пойти встретить ее в рощи. Но сейчас же почувствовал, что не сможет в такую жару. Тогда он уселся под старым дубом около качелей, и пес Балтазар, тоже страдавший от жары, улегся у его ног. Он сидел и улыбался. Такой буйный, яркий день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 Легче было дышать и не так давило вот тут. Он увидит ее, когда она выйдет из папоротников, подойдет, чуть покачиваясь серо лиловая фигурка пройдет по ромашкам и одуванчикам и макам газона, по макам с цветущими шапками. Он не пошевельнется, но она подойдет к нему и скажет, милый дядя Джоли, он простите, И сядет на качели, и он сможет глядеть на нее и рассказывать ей, что он немножко прихворнул, но сейчас совсем здоров, и пес будет лизать ей руку. Пес знает, что хозяин ее любит. Хороший пес!